Не обращайте внимания, дорогуша, прогремела она. Оставайтесь одетой. Теперь вам предстоят имед дело не с мужчинами, вы будете разговаривать со мной. То вы такая, что вы тут делаете? Опомнилась Ивлен. Как вы посмели ворваться сюда таким образом? Как вы посмели? Берта протянула руку и пихнула Ивлен в грудь. Та опрокинулась на диван, рухнув с такой силой, что я видел, как дёрнулась голова. Со мной это не пройдёт, объявила Берта. и я не позволяю всяким шлюшкам разыгрывать передо мной спектакли». И повернулась ко мне. «Я достаточно долго проторчала под дверью, чтобы слышать, как ты описывала ситуацию. А теперь, чё-то возьми, что ты ищешь?» «В данный момент, — доложил я, — пытаюсь найти убийцу Стэнли Даунера, и уже оказался в таком положении, когда мог сильно продвинуться, но тут вторглись вы и испортили дело». «Фу! — фыркнула Берта. Я вторглась как раз вовремя». Как только такая малютка принимается толковать про свои победы на конкурсах купальных костюмах, ты немедленно начинаешь впадать в транс. Скажи мне, что тебе нужно от этой сучки, и я из нее выколочу. Она, — приступил я, — работала на Mitsukai Deimporting Company, подружилась с Карлом Кристофером из компании «Кристофер Краудер и Дойл», которая, помимо всего прочего, является крупным поставщиком ножевых изделий. Эвелин закрутила с Карлом роман. Когда производство стали для кухонных ножей сделало впечатляющий шаг вперёд, Ивлин сообщила импортирующей компании, что похоже способно заинтересовать Кристофера Краудера и Доева. Ей это удалось. К съезду в Новом Орлеане пришло время выбирать мисс американские металлические изделия, которые ожидал широкой рекламы в газетах, несколько кинопроб в Голливуде, появление на телевидении и прочее. Ивлин решила, что достаточно хорошо поработала и предъявила претензии своему другу Карлу Кристоферу. Он попросил её сделать несколько фотографий в купальнике и отослать в номинационную комиссию. Порекомендовал также сделать их лучше на Тихоокеанском побережье, там же обосноваться и дать соответствующий адрес, чтобы не создалось впечатления, будто он проталкивает подружку. Дальше ясно, как 2жды 2. Два, Ивлин отправилась к своим признательным друзьям-японцам, и те свели её с Такахаси Кисарацу из фотостудии Приятная неожиданность. — И вот только я приготовился расспросить ее, как подобает, ворвались вы и... — Ворвалась и прекрасно сделала, черт побери, — заявила Берта. — Она уже начала тебя обрабатывать по высшему разряду. Только дай такой крошке провести часочек наедине с впечатлительным маленьким негодяйчиком вроде тебя, и ты ни на что уже не сгодишься. Теперь я буду распоряжаться и... Зазвонил телефон. Прежде чем Берта успела протянуть руку, Ивля схватила трубку и выдавила. — Алло, я сейчас не одна. Неожиданно голос её звучал энергичнее. Ах, конечно, инспектор Хобер за территорию Лана. Буду чрезвычайно рад вас видеть. Тут у меня люди, но, по-моему, они уже уходят. Как? Разве вы не поднимаетесь? С вами ещё кто-то? Что ж, замечательно. Нет, нет, вовсе нет. Буду рад вас видеть. Поднимайтесь. Она стояла возле телефона и улыбалась. Я решил, что Берта способна сама о себе позаботиться, а мне присыт позаботиться о себе. Я толкнул дверь, промчался по коридору, влетел в незанятый номер, где оставил кейсы, заперся и стал ждать. Сидеть в ожидании было делом нелёгким. Я слышал тяжёлый стук сердца, услышал, как хлопнула дверь лифта, услышал шаги по коридору. Ождал, пока всё стихнет, схватил бы кейсы, побежал к двери с надписью лестница, скатился на три пролёта вниз, вызвал лифт и спустился вниз в униформе коридорного, таща через холл два кейса. Клерк стукнул ладонью по кнопке звонка и заорал. «Эй, там, у парадного! Коридорный! Коридорный! Эй, парень!» Я пустил кейсы на пол. «Проводи мистера Джексона в 813-й», — вели он. «Если только не...» Я взглянул на мужчину по имени Джексон. Им оказался никто иной, как мой приятель, Джаспер Дик Каухун из Лос-Анджелеса. Он стоял с чемоданами посреди холла и не узнавал меня в форме коридорного. Я несу вещи клиенту, который ждёт такси возле парадного, объяснил я. "А, ладно", буркнул клерк и обратился к Каухуну. "Одну минуточку, мистер Джексон. Я вызову другого коридорного". Опять зазвонил звонок и закричал к парадному. Я подхватил кейсы и выскочил через боковой выход. Там, к счастью, стояло такси. Я сунул кейсы водителю. Тот погрузил их и встал, ожидая появления клиента. — Я должен доставить кейсы в один дом на этой улице, — объявил я и влез в такси. Мы поехали вниз по улице, завернули за угол. Ни красных мигалок, ни сирен, ни свистков, ничего. Я испустил облегченный вздох. Попросил шофера обождать перед домом. Затащил кейсы в квартиру и посоветовал Бернис и Эрнестине лучше всего позабыть обо всем произошедшем. Переоделся в ванной, вернул Бернис в форму, спустился к такси и велел шоферу везти меня за пять кварталов к отелю «Океанский берег». Там прошёл по переулку, обследовал пожарную лестницу, поймал конец верёвки, подтянул нижнюю секцию как можно ближе, подпрыгнул, ухватился за железную перекладину и взобрался. Отвязал верёвку, обмотал её вокруг пояса и полез вверх по лестнице. Добрался до нужного этажа, юкнул в окно и направился к номеру снятому Hazel. Встал вставлять в замок ключ и услыхал долгий настойчивый телефонный звонок. На это я совсем не рассчитывал. Если ответить, полиция у Сухав морской голос сообразит, в чём дело. Если не отвечать, они заинтересуются, куда гдего подевалась Хейзел, и может быть, посчитают, сколько будет 2жды 2. Два. Я бегом пробежал по коридору, и, тихонько стукнув в дверь своего номера. Хейзел в одних трусиках и лифчиках отворила, хотела что-то сказать, но удержалась. Я вытащил её в коридор, сунул ключ от её номера шепча: "Идите поскорее, звоните в телефон. Это проверка. Скажите, что были в ванной". "Я же полуголая", прошептала она, сняла платье. "Бегите!" мелькнул я и шлёпнул её. Открыв дверь в свой номер, пару раз кашлянул, потом сонно зевнул. Поплёлся в ванную, снёс с рук грязь от переквадён пожарной лестницы, и едва вышел, как дверь осторожно открылась, впуская Хейзел. Я насупился. Она, в оправдание, указала жестом на своё бельё, пробралась к шкафу, сняла с вешалки платье и, замирая в нерешительности, глядя на меня, глаза её были страстными и манящими. Внезапно тишину в комнате разорвал телефонный звонок. Я позволил ему прозвонить раз пять-шесть, после чего подошел, поднял трубку и сонно пробормотал. — Алло! — раздался голос инспектора Хоббарта. — Привет, Лэм. Наверное, я вас разбудил? — Наверное, — рассерженно огрызнулся я. — Вам требуются очередные идеи? — Я думал, вам интересно узнать, — сказал инспектор, — что в Лос-Анджелесе дайвер Инман, владелец полного обеденного сутка, Только что сделся сержанту Френку Сэлверсу признание в ограблении бронированного автомобиля в сообществе с Гербертом Баксле. Обоих водителей броневика облажала пара мышек, которые обслуживают машины, и Инман им поручил выудить из карманов шофёра и охранника ключи. Не стану подробно описывать, как они с этим справились, только Инман сделал из ключей восковые слепки и изготовил дубликаты. Когда броневик остановился, а охранники пошли пить кофе, Баксли прикинулся, будто меняет покрышку, приткнув свой автомобиль прямо за бронемашиной. Он знал, что там груз сто тысяч долларов тысячедолларовыми банкнотами, которые везут в банк по заказу Стэнли Даунера. Даунер пожелал получить деньги наличными, поскольку задумал смыться с Ивлен Эллис. Тот из дружков Ивлен подкупил Баксли. Раз дело приняло такой оборот, Фрэнк Селлэс пришел в чертовски великолепное расположение духа. Он даже к вам стал испытывать дружеские чувства. Ему удалось вернуть все, кроме шести тысяч долларов. Он отмылся от подозрений, раскрыл дело об ограблении броневика и попросил передать, что всегда был вашим другом. Порой, говорит, вы его огорчаете своей самонадеянностью, однако он, по его собственному выражению, считает вас славным мерзавчиком. — Стало быть, — продолжал инспектор Хобарт, — карантин снят, Лэм. Можете двигать, куда пожелаете, хоть ко всем чертям. По счастливой случайности, как вам, возможно, известно. Ваша маленькая подружка Хейзл зарегистрировалась в том же отеле под именем Хейлс Бикли, в 417-м номере на одном этаже с вами. Звякните ей, если пожелаете». «Она тут?» «Совершенно верно. Это вы поместили ее в мой отель?» «Она самостоятельно там разместилась», — заявил Хобарт. «Я сунул в ловушку приманку. Приманка — это вы. Ее адвокат все названивал и наставил на вашем освобождении». Так что мы согласились и назначили конкретное время, чтобы он получил возможность предупредить свою клиентку, и та отправилась бы за вами следом. Полисмену, который вез вас в отель, безусловно, приказано было помалкивать и не замечать ее на хвосте. Господи, да чего же вы, любители, плохо думаете о копах? «Постойте минуточку», — вставил я. «Если Фрэнк Селларс нашел деньги, украденные из бронированного автомобиля...» — Что это за чертовщина с теми пятью-десяти тысячами, которые ко мне в руки попали? — Не повезло вам, — хмыкнул он. — Сержант Селлорс нашел похищенный из броневика. Он раскрыл дело. А на мне висит дело об убийстве. Я его не раскрыл. — Пока. — А вы проморгали пятьдесят тысяч, не раскрыли дело, и, по-моему, это вам даже не светит. — У нас у каждого свои проблемы, как у любой божьей твари. — Эй, минуточку, — спохватился я. Вы встречались на протяжении двух последних часов с Эвлин Эллис. Нет, перетряхнули её номер и ничего не нашли. Исключили её из списка, по крайней мере, на данный момент. А теперь, на тот случай, если вы запланировали провести со своей клиенткой Хейзел Клюн, она же Хейлс Даунер, она же Хейлс Бикли, ночное конфиденциальное совещание, обратите внимание на мою тактичность. Должен предупредить, что ваш номер прослушивается. Мы держали вас под неусыпным наблюдением с той самой минуты, как вы там очутились. У нас даже есть магнитофонная запись вашей беседы с Хейзл. — Черт побери, — буркнул я. Инспектор Хоббарт фыркнул. — Не могу утверждать, будто восхищен вашим вкусом при выборе цивилизионных программ ОМ. Вы так лихо работаете мозгами, что я думал настроитесь на какой-нибудь голливудский детективщик. — Никак не ожидал, что вы, терпя муку смертную, высидите до конца тошнотворной романтической билиберды. Но будь я проклят, если не высидели, я... — Эй, минуточку, — повторил я. — Вы что, не заезжали в отель Калтония? Не ездили нынче вечером повидаться с Ивлен Элис? — Нет, я не видел ее на протяжении двух последних часов. — Послушайте, инспектор, — сказал я, — прошу вас об одолжении. Мне потребуется около тридцати пяти минут, чтобы добраться до того отеля. — Не поскочите ли туда вместе со мной? — Зачем? — Есть у меня кое-что горяченькое. — Очередная блестящая мысль? — Вот именно. — Ну, — заявил он, — к вашему сведению я собираюсь поехать домой и лечь спать. У меня нет желания рыскать ночью по городу из-за того только, что вам захотелось меня познакомить с одной из своих блестящих идей. — Инспектор, — наставил я, — это важно. Прошу вас. — Забудьте об этом, — отрезал он. Вы уже выполнили дневную норму мозговых штурмов. Ладно, сдался я. Разрешите мне вам кое-что сообщить. Ивлин работала на Mitsukaiido Import Company ещё до того, как стало Miss Americanские металлические изделия. Ею влёкся Карл Кристофер, президент компании на жевых изделия Кристофер Краудер и Дойл. Она воспользовалась шансом, чтобы услать пухом собственное гнёздышко и заодно обеспечить солидный контракт для Mitsukaiido Import Company. от которой, возможно, получал комиссионные. Этот солидный контракт, если вам интересно, заключается в исключительном праве на сбыт в Соединённых Штатах тонких кухонных ножей, изготовленных из импортной шведской стали с синтетической пластмассовой ручкой, похожей на оникс. Кроме менеджеры японской импортирующей компании на первой в Соединённых Штатах стала обладательницей набора кухонной утвари, приобрела образец и всучил его королю Кристоферу. А теперь, если вы собираетесь Чёрт бы меня побрал, проорал он и швырнул трубку. И я повернулся к Хейзел, стоящей с пасьем в руках и источающей отчаянный саблан. "Одевайтесь-ка, детка, да поскорей", завопял я. "Дорога каждая минута. Этот сукин сын намеревается срезать угол и раньше меня добраться до номера Ивлин". Я застучал по чашкам телефона, пока не ответил администратор и приказал: "Раздабудьте мне такси и поторапливайтесь".